Глава 51. Песня ветра. Через два часа — лазарет. Тишина. Хрустальная, звенящая, сотканная из смутной радости и горького дыма разочарования. Мы победили. Душу змея поглотил клинок, и теперь мой мучитель стал кормом для ловушки Альсавейка. Скоро он полностью растворится в магии ветра, без шансов на перерождение. Только легче от этого не становилось. Странное чувство. Я так долго ждала этого и мечтала о мести. Представляла наш бой, прокручивала его в голове. Но теперь упиралась, словно в глухую стену, в последние воспоминания о Лейке. Снова и снова видела гниющее, разваливающееся на части нечто, изъеденное язвами и собственной ненавистью. Я не могла поверить, что это тот самый Вальтер, который поднял мятеж, пытался свергнуть императора, убил отца Мигеля и мою семью, покалечил Рейвен и основал гильдию стальных аспидов. Невозможно! Как настолько мерзкое и ничтожное существо могло совершить подобное? Мы, наверное, ошиблись и убили не змея, а очередной фантом, упустили его настоящего, и скоро тварь нанесет нам новый удар. Эти мысли гремели гулким эхом, и избавиться от них не получалось, несмотря на заверение ветра. Она клялась, что меч невозможно обмануть, и мы убили именно грешника. Более того, хранительница пообещала, что очень скоро, когда душа Вальтера навечно растворится в источнике, питающем ловушку Альсавейга, она вернется, чтобы исполнить мое желание и попрощаться. Желание — это хорошо. Я точно знала, о чем попрошу. Только радость и трепет момента вновь отравляли мысли о змее. Даже сдухнув, эта мразь все равно осталась властелином моих кошмаров. В двери постучали, и я услышала ауру Рейвен. «Входи, я не сплю». На тропе мы истратили магию до последней капли и балансировали на грани выгорания, особенно Мигель. Чтобы удержать щиты и спасти нас от местных монстров, ему пришлось расходовать даже жизненную энергию. Тварей оказалось слишком много. Если бы он не сумел создать вереницу защищённых туннелей, ведущих от портала к порталу, нас бы просто сожрали. Я ужасно переживала, но Дамер уверил, что с ним всё будет хорошо. Сейчас мой дракон провалился в глубокий целительный сон и понемногу восстанавливался. К вечеру должен прийти в себя. Мне тоже настоятельно рекомендовали поспать, и я очень хотела последовать совету, но не смогла. Тяжелые мысли оказались страшнее усталости. Смотрю на тебя и вижу себя, хмыкнул Рейвен. Тоже не могу поверить, что Лейк мертв. Ветер клянётся, что ошибка исключена. Знаю, но я ужасно зла. На её лице заходили желваки, а глаза, в спокойном состоянии зелёные, как молодая листва, стали льдисто-синими от магии. Чувствую себя обманутой, словно у меня украли победу. Она запнулась и шумно выдохнула, кусая губы и нервно сжимая кулаки. Даже ее легендарный контроль над эмоциями дал трещину. У меня такое же ощущение. Вздохнула, отходя от окна. Змей проиграл, но в то же время будто и победил. — Я столько лет жила этой местью! — зловоскликнул Рейвен. Тренировалась, собирала себя по осколкам, заново училась ходить и сражаться. Я засыпала с мыслью, как однажды перережу ему горло, «Это было моей целью и моей», — прошептала. А теперь даже звучит странно, ведь когда-то он казался мне непобедимым. «Он не казался, он таким и был», — перебил Рэйвен. «Но я понимаю, о чём ты. Сама чувствую себя ничтожной, когда вспоминаю то, что вывалилось из осколка на тропе. Просто в голове не укладывается, как я могла не справиться с этим раньше». Она вновь замолчала и отвела взгляд. Злость бурлила, накрываясь головой. Слабость змея словно обесценила нашу победу, хотя умом я понимала, что это не так. Ветер сказала, что нельзя отделять грешника от скверны. Они одно целое, и, уничтожая зараженных, мы постепенно отрубали щупальц Лейку, ранили его, ослабляя и причиняя невыносимую боль. Я думала об этом. Рейвен кивнула и прошла вглубь комнаты. Осмотрелась, но в итоге так никуда и не присела. Просто оперлась бедром и небольшой столик. Я невольно хмыкнула, ведь недавно и сама так же слонялась, бесцельно меряя комнату шагами. Хватала чашку и вновь мыла ее, наверное, уже в сотый раз. Лихорадочно переставляла пузырьки с зельями и даже пыталась ненадолго прилечь, в итоге замерла у окна и смотрела в одну точку, ожидая возвращения ветра или новостей от принца. Да чего угодно, лишь бы вырваться из этого порочного круга, забыть о змее и навеянном им наваждении. «Мы сделали все, чтобы ослабить его. Травили и загоняли, как дикого зверя», — продолжил Рейвен. По правде говоря, после такой череды откатов он вообще должен был рухнуть без сил, Едва переместившись на тропу, но эта погонь умудрилась сбежать. «Как и всегда», — прошептала я. Он постоянно сбегал. Просто раньше ему было кого бросать на чужие клинки, чтобы спасти собственную шкуру и прикрыть отступление. Во время мятежа погибли те, кто свято верил в него, а он расчетливо забрал с собой в тень лишь избранных, кто мог пригодиться ему в будущем. Во время осады железных сот он также превратил половину гильдии в пушечное мясо и удрал. А потом сдал и гарпий, как только они стали не нужны. Откупился каменной паутиной, когда покидал столицу и пытался заманить нас в ловушку. Убил Гюрзу, Эфу, Кобру, а ведь они были его главной опорой. Змей выпил всех, до кого смогли дотянуться его гнилые щупальца. И в час последнего боя с ним не осталось никого. А в честном бою он оказался не так уж и силен. Он сам себя уничтожил. Змей подавился собственным хвостом, криво усмехнулась Рейвен. Но все равно, мерзко. Даже радоваться победе не выходит. Гадко, согласна. Но заметь, Вальтер даже в этот раз попытался послать на смерть других. Этот маневр со сколком. «Очень в его стиле», — с презрением выплюнула Вейс. «Я помню, когда кинулась на него с ножом», — задумчиво произнесла. «Тогда я была слабой, а после годами мечтала стать сильной и победить. Но я достигла этого не одна. Рядом были те, кто стал моей силой. За них я сегодня сражалась и готова была умереть. А желание в последний раз взглянуть змею в глаза было глупым и наивным, но всё же я хотела увидеть в них сожаление и горечь поражения. Она шла только ненависть и лютый голод, как у безумной нечисти. Закончила за меня Рейвен. Да, ты права. Сейчас кажется, что мы жили ради мести, но это не так. И наша победа, она правильная, сложная, выстраданная. Сегодня мы буквально ходили по краю. Если бы змей задержал нас сражением, нас бы сожрали твари. Мы сделали всё, чтобы этого не случилось. У Лейка не было шансов на достойный отпор. Не было. Эхом повторила Рейвен задумчиво и очень тихо. Вслед за словами пришло опустошение. Говорить больше не хотелось, только немного помолчать и всё же отдохнуть. Но не успели мы попрощаться, как между нами вспыхнула сапфировая воронка, и появился ветер. Душа Лейка окончательно растворилась в энергии меча, сообщила хранительница. Теперь он часть источника, питающего ловушку и сам клинок. Боюсь, я не совсем понимаю, — нахмурилась Рейвен. Разве он не стал еще одним пленником черепа? И да, и нет. Грешник не может умереть, но его участь... «В сто крат хуже забвение. Меч поглотил его, сожрал, как монстры пожирают своих жертв, и направил полученную энергию на поддержание ловушки для Альсавейка», — пояснил Ветер. «Проще говоря, убивая новых грешников, вершитель наполняет клинок силой и позволяет ему дальше удерживать истинного пленника», — добавила я. Когда я услышала об этом впервые, тоже удивилась. Но, кажется, это лучшее наказание для того, кто на протяжении стольких лет пожирал и врагов, и союзников, словно дикая тварь. «Почему Клинок в свое время не поглотил Альсавейга?» — спросила Рейвен. «Что делает его особенным?» «Он первый грешник, тот, с кого все началось». Его душу невозможно окончательно уничтожить, только заточить, — ответил дух. Но змей не успел достичь такого могущества, и его душа пошла на корм клинку. Так что в некотором смысле он действительно вечный пленник, только лишенный разума, личности и воли. Рэйвун растерянно кивнула. Торжествовать все равно не получалось, ведь мучение змея не вернут убитых и не восстановят из пепла Кревл. Но все же от слов ветра на душе стало немного спокойнее. Мне нужно было еще раз услышать, что эта погонь никогда не сумеет выбраться или воскреснуть. «Вам не о чем переживать. Змей окончательно низвержен», — заверил ветер. «А что касается Альса Вейга, мы учли ошибки, и Моргана за свою самонадеянность понесла заслуженное наказание. Она не придет попрощаться? Я не удержалась от шпильки. Даже мать грешника навещала меня после боя со змеем. Всего на миг, чтобы взять за руки и поблагодарить, что я все же взвалила на свои плечи эту ношу и победила. Маргана не явилась. Ее не хватило даже на простое спасибо. Если это принципиально, я... «Могу вытряхнуть ее из тьмы?» Невозмутимо отозвалась ветер. «О, нет, не стоит!» Я покачала головой. «Она исправится!» В голосе духа проскользнули угрожающие нотки. «Я прослежу, и у меня мало времени. Я оставлю вас!» Рейвен, понимающе улыбнулась. Она не знала о желании, а только о том, что мне пора сложить полномочия и я надеялась, что сумею тайно сделать ей подарок. «Благодарю за помощь. Для меня было честью сражаться вместе с вами». Вейс поклонилась ветру. «Как и для меня», — ответил дух, — «прощайте. Надеюсь, ваше будущее будет светлым, и наши пути больше никогда не пересекутся». «Я тоже на это надеюсь. На мой век хватит и двух грешников». Рэйвен усмехнулась и вышла из комнаты. Мы с Ветром остались одни, и, судя по долгому, пристальному взгляду, которым она проводила в Эйс, моё желание уже не было для хранительницы секретом. Мою судьбу нельзя назвать лёгкой, но небеса всегда воздавали мне за то, что я не сворачивала с предначертанного пути. Мне нечего желать для себя. Я обрела свободу друзей и семью, «У меня есть возлюбленный, о большем сложно мечтать». «Ты не слишком амбициозно», — хмыкнул ветер. «Разве не поэтому выбрала меня?» — отозвалась в тон ей. Над желанием я думала недолго. Все, что мне нужно, я заслужу сама, да и глупо тратить на подобное истинное чудо. Дух сразу предупредил, что единственное табу — это воскрешение мертвых. «Я не могу вернуть родителей, но в моих силах сделать так, чтобы тень змея окончательно потеряла власть надо мной и Вейс». «Я хочу, чтобы ты вернула Рейвен то, что отнял у нее Вальтер», — произнесла уверенно. «Хочу, чтобы она снова могла передвигаться, как обычный человек, а не с помощью магии, и чтобы она смогла родить ребенка. Я прошу для нее полного исцеления». Слова разлетелись по комнате голким эхом. Ветер ответила не сразу, и я начала всерьез беспокоиться. Сложное желание, практически невыполнимое, даже силы дамера не хватило на это. Он использовал чудо воскрешения, чтобы вернуть ее с того света, но полностью восстановить тело не смог. Обнадеживали лишь слова ветра, что в ее силах исполнить абсолютно любое светлое желание. «Хорошо», — наконец улыбнулся дух, «это возможно, но потребуется несколько лет». «Так долго?» «Я могу вернуть ей способность ходить прямо сейчас, но если речь о полном исцелении и возможности выносить здорового ребёнка, то лучше не спешить. Это слишком тонкие материи». «Согласна, такой вариант подходит». Хранительница кивнула и начертила в воздухе руну нерушимого обещания. «Я, Ветер, Первая из Альф, истинных дочерей Светлых Небес, принимаю желание Вершителя и клянусь вернуть Рейвен Вейс здоровье в течение двух лет!» Торжественно воскликнул дух, и вокруг нас взметнулось сапфировое пламя. «Я, Шанни Тес, Принимаю твою клятву и снимаю с себя полномочия вершителя. Отныне ветер не принадлежит мне. Миг я призвала меч и передала его хранительнице. Сияние магии стало еще ярче, ослепляя и растекаясь по комнате синим пламенем. Но едва дух коснулся клинка, буйство силы сошло на нет, осыпаясь на пол серебряными искрами, И отголосками последнего прощай. Удачи, Шанни Волчонок, Услышала, прежде чем дух исчез. Да не оставят тебя никогда Благой ветер и истинная честь.